Один из Штейгеров, дядюшка Решом, толстяк с седыми торчащими усами, похожий на жандарма, вошел в эту комнату и направился в приемочную контору. Не требуется ли здесь рабочий? «Все равно на какую работу? спросил отъём. Решом собирался уже сказать нет, но раздумал и, проходя дальше, ответил, как и другие. «Дождитесь главного Штейгера, господина Дансарта. Горели четыре фонаря с рефлекторами.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 Колёса их наматывали и разматывали в противоположном направлении два стальных каната. Они вращались такой быстротой, что казались столбом серой пыли. "Эй, бегиш!" крикнули трое откатчиков, тащивших громадную лестницу. Эти чуть не раздавили. Глаза его освоились с темнотой, и он смотрел, как в воздухе скользили стальной лентой канаты более тридцати метров в длины.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 Пасть шахты непрерывно поглощала от 20 до 30 человек разом, притом с такой легкостью, что это казалось проходило совершенно незаметно. Спуск рабочих начался с четырех часов. Они приходили из бараков босиком, с лампочками в руках и стояли небольшими группами, ожидая, пока не наберется достаточное количество людей.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 Падала как камень, не оставляя за собой ничего, кроме бегущего вниз дрожащего каната. "Глубоко?" спросил Етьен у одного шахтера, который стоял возле него и с сонным видом ждал своей очереди. Пятьсот пятьдесят четыре метра, — ответил тот. "Но там проходят четыре яруса один над другим. Первый на глубине трехсот двадцати метров. Оба замолчали, глядя на поднимающийся канат.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 Бедняга безработный, переходящий с места на место в поисках работы, отвлек его. Майер вздохнул, повернувшись к другим. "Да, это со всяким может случиться. Что толку жаловаться? Тот кругом без работы ходят. хоть подохни". Рабочие направились в барак. Это было обширная, грубо оштукатуренная помещение. По стенам стояли шкафы, запертые на висячие замки. В середине Железная жаровня, нечто вроде печки без заслонки, раскалённая до красна. Она была доверху набита углем, так что куски его с треском вываливались на земляной пол. Барак освещался только этой жаровней. Кровавые отсветы дрожали на замусоленном дереве шкафов и на стенах вплоть до самого потолка, покрытого чёрной пылью. Когда семья Маев вошла в жаркий варак, там раздавался громкий хохот.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 Я вас обоих за реки Яром видел. Он на камень влезал. Ну что дальше? добродушно отвечала Мукета. — Тебе какое дело? Тебя ведь не звали, чтобы ты его подсаживал. Эти грубоватые и шутки вызывали у рабочих вдоволь пожарившихся у огня новые взрывы смеха, от которого тряслись их плечи. Мукета сама хохотала, расхаживая среди них забавно смущенным видом в своей тесной одежде, обтягивавшей ее округлое, чересчур полное тело. Но веселье кончилось, как только Мукета сообщила Мае, что Флоранса, долговязая Флоранса, больше не придет. Накануне ее нашли мёртвой в постели. Одни говорят, от разрыва сердца, другие от литра можжевеловой водки, которую она выпила за раз. Майя был в отчаянии. Опять незадача. Он лишился одной из своих откачиц и не мог в одночасье ее заменить. Он работал в артели с четырьмя забойщиками: он, Захария, Левак и Шаваль. Если у них останется откачаться лишь Катрина, работа пострадает. Вдруг он вспомнил. Постойте-ка. А тот парень, что искал работу? Мимо барака проходил Донцарт. Маэ сообщил ему о случившемся и попросил разрешения нанять этого человека. Он особенно упирал на то, что компания сама склонна заменять отказ с мужчинами, как в Анзени. Главный Штеггер сперва подмигнул. Отстранение женщины от работы в шахтах вызывало отпор у самих же углекопов. Они стремились пристроить к работе своих дочерей. Вопросы морали и гигиены мало их занимали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 Потом его охватила безудерная радость, и он крепко пожал руку девушке. Спасибо, друг. Какой же вы, кстати, сказать, добрый малый. Катрина засмеялась, разглядывая его прекрасным свете топок. Ее забавляло, что парень принимал ее за мальчика. Она была очень худощава, а длинные волосы скрывал чепец. Эти тоже смеялся от удовольствия, и оба с минуту стояли друг перед другом, весело хохоча. Щеки у них пылали. Тем временем в бараке, присев на корточке перед своим шкафом, Майе снимал обувь и грубые шерстяные челки. Когда Тьен подошёл, они обсудили все с двух слов. «Тридцать су в день. Работа утомительная, но он скоро втянется. Забывчик посоветовал Тьену остаться в башмаках и дал ему старую кожаную шапку, чтобы предохранить голову от ушибов. Отец и сын пренебрегали этой мерой предосторожности. Затем из шкафчика были вынуты инструменты. Там же находилась лопатка Флерансы. После этого Май, спрятав в шкаф обувь, челки а также узёло Катьена, вдруг разозлился от нетерпения. Куда он запропастился? Это негодная кляча, шаваль. Опять, наверное, повалил какую-нибудь девчонку на кучу камней. Мы и так на полчаса сегодня опоздали. Захаря и Левак преспокойно грели себе спины. Наконец первый сказал: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 А слева идут лестницы. Но тут он прервал свои объяснения и начал ворчать, не решаясь однако слишком возвысить голос. «Чего же это мы тут конетелимся, черт возьми? Не делая так морозить людей. Штейгер решив с яркой беседки лампочкой, прикреплённой к кожаной шапке, тоже собирался спуститься в шахту. Он услыхал ворчание Мая. Полегче. У стен есть уши. Одечическим тоном проговорил старый шахтер, который теперь, сделавшись стейгером, не перестал быть товарищем для своих. «Все должно идти своим чередом. Ну вот, теперь и нам можно. Влезайте все. В самом деле перед ними была клеть, обитая железными полосами и забрана из боков частой решеткой. Она остановилась и ждала их.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 Загрузка продолжалась. Людей напихивали все больше и больше, как скот. Клеть все не отправляли. Что же там произошло? Экрану казалось, будто он ждет бесконечно долго, но вот клеть встряхнула, все померкло, окружающие предметы стали уплывать, голова его закружилась от быстрого спуска, и он испытывал мучительную тошноту.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 Все чувствовали себя как ни в чем не бывало, а Этьен порой не понимал, опускаются они или поднимаются. Иногда наступали мгновения как бы полной неподвижности. Это было, когда клеть падала от не задевая боковых брусьев, но вслед за тем начинались резкие толчки, словно клеть плясала между досками. Этьен стал бояться крушения. В скудном свете лампочек он различал только сгрудившиеся тела.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 Из соседней конюшни порой тянуло тёплым воздухом. Отсюда расходились четыре зияющие галереи. "Сюда", сказал Майя, обращаясь к Этьену. "Мы ещё не на месте, нам надо пройти добрых два километра». Рабочие разделились на группы и стали постепенно исчезать в глубине чёрных проходов. Человек пятнадцать направились налево. Этьен шёл последним, вслед за Майя, а перед ним Катрина, Захария и Ливак.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 Этьен больно ушиб голову. Если б не кожаная шапка, он раскроил бы себе череп. Он стал внезапно следить за всеми движениями Мая, шедшего перед ним. Его сумрачные силуэты обрисовывался при мерцании лампочек. Из рабочих никто не ушибся. Они верно знали каждую перекладину деревянных креплений, каждый выступ камня. Этийно сильно затрудняла скользкая почва под ногами.